Пятнадцать. Страна чудес без тормозов. Виски, пыпка, Тургенев. Верзила отправил в мойку всю мою коллекцию виски и переколашматил ее от первой бутылки до последней. Несколько лет я дружил с хозяином винного магазина по соседству. С каждой распродажи он присылал мне по бутылке импортного виски, что позволило собрать очень внушительный бар. Увы. Для разминки изувер расколол точно пару яиц, две бутылки Wild Turkey. Затем, войдя в раш, отправил в небытие одну Катисарк, три Харперса, двух Джеков Даниилсов, превратил в груду мокрого стекла Four Roses и Хейг, а напоследок приберег полдюжины Чива Сригл. От грохота содрогался весь дом, но вонь была еще хуже. Шутка ли, запас, который я мог бы уничтожить не меньше, чем за полгода? Улетел в тартарары за какие-то пять минут. Мое бедное жилище, похоже, провоняло спиртным навека. Теперь здесь можно косить за пару вздохов, с азартом прокомментировал каротышка. Подпирая щеки ладонями, я с глухой обреченностью наблюдал, как мойка наполняется битым стеклом. Все, что пыталось торчать, трамбовалось. Все, что имело форму, перемалывалось в мелкую крошку. Сквозь грохот бьющегося стекла было слышно, как каверзила насвистывает какой-то мотивчик. Какое, непонятно, ибо мелодия отсутствовала в принципе. На слух больше напоминала скрип нити для чистки зубов. Проклятая нить елозила по щели между зубами, то вверх, то вниз, и от ее заунывного скрежета сводила челюсть. Я помотал головой и сделал очередной глоток пива. Желудок разбух и затвердел точно кожаный портфель служаки из соседнего банка. Закончив с бутылками, Верзила продолжил погром. Несомненно, для чертовой парочки в подобном действии заключался какой-то смысл, но только не для меня. Перевернув кровать, здоровяк исполосовал ножом матрас, вышвырнул из гардероба одежду, вытряхнул на пол содержимое письменного стола, отодрал от стены панель кондиционера, опрокинул луну и, опорожнив ящики шкафа, раскорочил все, что, по его мнению, в этом нуждалось. Работал он профессионально, с огоньком. Вслед за гостиной и спальней Верзила принялся за кухню. Мы с коротышкой перешли в гостиную, перевернули обратно диван с развороченной спинкой и, примастившись на нем бок о бок, стали смотреть, как моя кухня превращается в преисподнюю. Слава богу, хоть сидение дивана почти полностью уцелело. Диван был дорогой, качественный, сидеть на нем — одно удовольствие. Мне удалось купить его по дешевке у приятеля-фотографа. В своё время приятель снимал классное рекламное фото, но доработался до нервного срыва, бросил столичную карьеру и осел в глухом городишке где-то под Нагана, перед самым отъездом продав мне за бесценок диван из своего офиса. Я искренне переживал за его расшатанную психику, но приобрести такой диван было большой удачей. И теперь я пробовал радоваться тому, что хотя бы диван не придётся покупать заново. Я сидел на его правой половине с банкой пива в руках, а каротышка на левой, закинув ногу на ногу и опираясь о подлокотник. Несмотря на страшный грохот, никто из соседей не звонил в мою дверь и не спрашивал, что происходит. Почти все жильцы на моем этаже одинокие холостяки, и обычным будним днем здесь просто никого не бывает. Неужели мои визитеры об этом знали и именно потому резвятся на полную катушку? Хм, похоже на то. Парни только выглядели декорами, но каждый свой шаг рассчитывали до миллиметра. Время от времени коротышка поглядывал на Ролекс, проверяя, укладывается ли работа в намеченный срок, а Верзила без лишних движений продолжал выводить из строя все до последней мелочи в моей квартире. Пожелая здесь что-нибудь спрятать, бесполезно. От их внимания не ускользнул бы и карандаш. Но в том-то и дело, они с самого начала ничего не искали, просто ломали и все. Зачем? Чтобы кто-нибудь третий подумал, будто искали. Кто этот третий? Плюнув на всякие попытки разобраться, я допил пива и поставил банку на обломки журнального столика. Верзил распахнув кухонный шкаф, перебил об пол сначала стаканы, потом тарелки, отправил туда же чайник, кофейник, следом банки с солью, сахаром и мукой и аккуратно рассыпал по всей кухне рис. Та же участь постигло продукты из холодильника: дюжина замороженных креветок, говяжье филе, несколько порций мороженого, пачка сливочного масла высшего качества, шмат красной икры, длинную слокоть, банка домашнего томатного соуса. Все расплющилось алинолиум стяжки мухонием метеоритного дождя по асфальту. Затем Верзило поднял холодильник над головой и сжахнул оппал распахнутой дверцей книзу. Контакты замкнуло, из радиатора брызнули мелкие искры. От одной мысли, что придется объяснять электрику причину поломки холодильника, у меня заболела голова. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Безо всяких «да, кстати», «а вот еще» или «забыл кое-что». Вакханалия прекратилась в одну секунду, и квартира погрузилась в вязкую тишину. Верзилу перестал свистеть и замер на пороге гостиной, оставившись на меня невидящими глазами. Сколько времени ему потребовалось, чтобы разгромить мое жилище, точно сказать не могу. Больше пятнадцати минут, меньше получаса. Но, судя по удовлетворению, с которым коротышка взирал на свой роллекс, это время отвечало норме среднестатистическому времени, необходимому для разгрома обычной двухкомнатной квартиры. От часов и минут в марафоне до длины туалетной бумаги отматываемой за раз. Этот мир просто битком набит нормальными среднестатистическими показателями. Кажется, с уборкой придется повозиться, предположил коротышка. Да уж, согласился я. Денег опять же потрачу. Деньги тут не причем. Это война. Будешь деньги считать, войну не выиграешь.